Помнилось Едигею, что до того, как появились на перегонах всевозможные снегоочистители и пуляющие снег струями, издвигающие его по сторонам килевыми ножами и прочие, пришлось им с казангапом побороться за носами на путях, можно сказать, не на жизнь, а на смерть. А вроде бы совсем недавно это было в 51 52 годах. Какие лютые зимы стояли!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 Будто бы он знал про себя нечто большее, им недоступное. А Едигей тот не выдерживал, взрывался, бывало, спорил, только кровь себе портил. А ведь между собой у них с Казангапом случались разговоры и о том, над чем посмеивались теперь приезжие типы в контрольно-ремонтных спецвагонах,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 «Ну как сказать? Стало быть, завершил того самого, ну это самое, свой славный путь!» «Да», — коротко ответил Едигей. «Вот хайван, скотина безмозглый», — подумал он, — «даже о смерти сказать не может по-людски». Шеймерден примолк на минутку. Микрофон еще сильнее разразился шорохом, скрипом, шумом дыхания.